Глава 12. В мастерской жизнь шла обычным ходом. Ляхов был повсегдашнему неизменно весел, и хозяин и товарищи относились к нему хорошо, никто не поминал об его безобразном поступке с Андреем Ивановичем, мало кто даже помнил об этом. Но чем больше забывали другие, тем крепче помнил Андрей Иванович. Склонившись над верстаком, он угрюмо слушал болтовню и шутки товарищей с Ляховым.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 Как раз возле буфета сидели за столиком Ляхов, Ермолаев и еще трое подмастерьев. — Андрей Иванович, садись к нам, — сказал Генрихсен. — Что так одному-то пить? Андрей Иванович угрюмо буркнул. — Мне к спеху. — Горд стал колосов, — заметил Ермолаев, — гнушается своими товарищами. Андрей Иванович оглядел его с ног до головы. — Горд? О, нет, ты ошибаешься, я вовсе не горд.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 В этом было много неудобного. Пачечницы, работавшие на самой фабрике, могли все время отдавать работе. Между тем, у Александра Михайловны много времени шло даром на ходьбу за материалом, носку и выгрузку товара и тому подобное. Кроме того, приходилось тратиться на освещение. Но самое невыгодное было то, что, несмотря на все это, работавшие на дому получали меньше, чем работавшие на фабрике.